Поль Гоген. Годы жизни 1848-1903. А. ты ревнуешь. 1892. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Москва. Поль Гоген один из виднейших представителей французского постимпрессионизма и символизма, знаковая фигура европейского искусства рубежа 19-20 веков. Родился в Париже в семье журналиста радикальных республиканских взглядов. В юности служил моряком. Начал заниматься живописью с 1873 года параллельно с работой биржевым маклером. С 1882 года полностью посвятил себя живописи. В 1891 году уехал работать на Таити, где провёл два года, после чего вернулся в Париж окончательно уехал на Таити в 1895 году, получив небольшое наследство от дяди. В 1901 году перебирается на Маркизские острова. Основные работы: Видение после проповеди, 1888, Жёлтый Христос, 1889, А ты ревнуешь, 1892, Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём? 1897 На берегу две сестры. Они только что искупались, и теперь их тела раскинулись на песке в непринуждённых сладострастных позах. Беседуют о любви вчерашней и той, что придёт завтра, одно воспоминание вызывает раздоры. Как ты ревнуешь? Так описал сюжет своей картины А ты ревнуешь сам Польгаген. А потом добавил в письме к своему другу Даниэлю де Манфрейду, что эта картина лучшая из того, что он сделал на тот момент времени. Название полотна А ты ревнуешь. Художник придумал сам и даже написал слева внизу на холсте, воспроизводя латинскими буквами звучание таитянских слов. По прошествии более чем 100 лет можно сказать, что это вообще одна из лучших картин в творчестве художника. Гаген приехал на Таити в поисках вдохновения в 1891 году и за год создал на острове более 80 произведений. Девственная природа, экзотическая красота Таитианок и свобода нравов, обусловленная местными традициями, очаровали художника. Свое восхищение он в полной мере выразил в картине А, ты ревнуешь. Композиция представляет сцену которую, возможно, действительно однажды подсмотрел и запомнил художник. Две девушки после купания отдыхают на тёплом песке водоёма. Они лениво болтают о том, что их волнует более всего, о любви, прошедшей и будущей. Сладостные воспоминания и гармоничные дружеские отношения на мгновение омрачает лишь одна мысль. Ты ревнуешь? Именно в этом когда между девушками мелькает едва уловимое напряжение, раздор и постарался запечатлеть Гоген. Обе героини обнажены. Тела расслаблены, позы чувственны, но эта нагота представляется абсолютно естественной, как и необычайно яркая экзотическая природа вокруг. При этом красота девушек вряд ли соответствует европейским канонам, но Гогена она восхищает. И это эмоциональное переживание он передаёт в полной мере. Есть версия, согласно которой подчёркнуто скульптурная поза сидящей девушки копирует похожую фигуру на фризе театра Диониса в Афинах, снимок которого хранился у Гагена. В таком случае и цветы на её голове могут быть отсылкой к лавровым венкам греческих богов и героев. Возможно, фигуру лежащей девушки Художник добавил в композицию позднее, а потом сам придумал красивую легенду о двух сёстрах. Художник пишет фигуры девушек объёмно. Их золотисто-коричневые тела эффектно контрастируют с розовато-сиреневатым песком. Стилизованная линия и цвет становятся самостоятельными элементами образа, подчинёнными фантазии мастера. Водоём переливается необычайным сочетанием синего, чёрного, и рыжевато-коричневого цветов, что создаёт ощущение мерцающего движения воды. Остальной пейзаж, подобно волшебной раме, отличается некоторой эскизностью и декоративностью. Зритель только догадывается, что яркие пятна это расплывчатые силуэты экзотических растений, цветов, бабочек. Эта условность фона позволила изобразить некий и реальный мир, яркий спокойной и нетронутой цивилизацией, где человек может жить в полном слиянии с первозданной природой и в гармонии с самим собой. В результате Гоген получил исключительную по силе воздействия композицию, одновременно очень красочную и монументальную, содержащую необыкновенную гармонию цвета и форму.